Глава десятая. Мамин голос становится резким и холодным, как туман. Мы идем на другой конец поля, где стоит большующий шатер, в нем продают книги. Туман заходит в шатер вместе с нами, он похож на дым. Вдобавок начинается дождик, такой, когда намокаешь сразу, поэтому все забиваются в шатер. В нем мамин голос лучше слышно, чем снаружи. Она говорит: «Кармел, стой на месте, стой так, чтобы я тебя видела. Я тебя уже несколько раз теряла из виду." «А я ничего такого не делаю, просто хожу, чтобы рассмотреть книжки». Столы завалены книгами, целые горы книг, и она покупает мне парочку. Когда она расплачивается, я оборачиваюсь и с носом в живот какого-то мужчины. Смотрю наверх. Это тот самый мужчина из моего рисунка. Он высокий, весь какой-то старинный, что ли. Мне трудно это объяснить. «Нет, у него на голове нет шляпы-цилиндра и длинных волос тоже нет». Но все равно он не такой, как все остальные. Он как будто пришел из прошлого. На нем белая отглаженная рубашка без воротника и черный грубый костюм. Я улыбаюсь ему, но он уже ушел. Я снова оборачиваюсь к маме. Она как раз берет пакет с книжками у продавщицы. Даже тут шатри она хочет держать меня за руку. Крепко-крепко, не выпуская ни на секунду. Ну, немножко я могу потерпеть. А если мне нужно остановиться у стола и взять книжку, рассмотреть... «Ведь это же бесит ужасно!» «Посмотри, посмотри туда!» Я показываю в сторону. Там висят на ниточках кукольные рыцари на лошадях, и сами собой движутся и подпрыгивают. Я хочу подойти поближе к ним и рассмотреть, как они устроены. Она меня даже не слышит. Рука у нее потная и скользкая, и я растопыриваю свою ладонь, как клешню, чтобы ей труднее было меня удержать. «Если ты не будешь держаться за руку, мы сейчас же отправимся домой!» говорит она противным строгим голосом, и я начинаю сердиться на нее за то, что она портит такой прекрасный день. Но я стараюсь не злиться и объяснить. Я просто хочу посмотреть книги, а ты меня не пускаешь. Ну, мы можем разнимать руки возле прилавка. Ты согласна? Она чуть-чуть улыбается натянутой улыбкой, совсем не настоящей. Ну ладно, говорю я. Я все еще сержусь на нее, потому что мне больше не весело Теперь, когда я вижу, что она боится. Мы подходим к прилавку с целой горой книг. «Давай посмотрим вот эту». Просто говорю я, чтобы отделаться от ее руки. Я рассматриваю книги, они все такие малышовские. Куда пропала капелька и тому подобная ерунда. Но мне ужасно не хочется снова попадать ей в лапы, поэтому я разглядываю все медленно, внимательно. Вот капелька в своем домике, вот на прогулке... От этих малышовских книжек я злюсь еще сильнее, но продолжаю их рассматривать и подолгу, пялюсь на каждую картинку. — Ну что тебя так заинтересовало, Кармал? Это же для малышей. — Я хочу посмотреть вон ту книжку. Я обхожу стол, я листаю книжку со сказками. Рисунки так себе, но я изучаю каждый. Принцесса со своей горошиной, золушка в лохмотьях, волк в красной шапочке, вид у него дурацкий. Я оглядываюсь в поисках новой книжки, люди наседают на меня, кто-то задевает мешком по голове. Настроение у меня немедленно портится. Таким ужасным оно редко бывает, и мне это очень не нравится. Кажется, что все кругом плохо, а я хуже всех. Сейчас мне хочется остаться одной, вернуться обратно в утро, когда небо было такое ясное, и все было так чудесно. В шатёр набилось много людей, потому что начался обеденный перерыв, и все хотели спрятаться от дождя и купить что-нибудь. Меня так прижали к столу, что я чуть не сломалась пополам». И тут мне пришла в голову мысль протиснуться вниз и залезть под стол. Я так и сделала. Скатерть не доставала до пола, но все равно под столом было спокойно, уютно и укромно. Я решила, что буду наблюдать за мамиными ботинками. Она заправила в них джинсы и выберусь в нужный момент. Под столом стояла коробка с книгами, я заглянула в нее. Там была куча книжек, которые мне читали, когда я была ребенком. Я вытащила одну. И «Это совсем не то, что книжка про щенка капельку». Я не чувствовала себя не смышленышем, а как будто чуточку возвращалась в свое детство, но это было даже приятно. Поэтому я стала читать шелунов и смотреть картинки. Иногда я даже трогала их пальцем, сама не знаю зачем. Когда я дочитала до конца, мне показалось, что прошло сто лет, а может и нет. Иногда что-то такое происходит, и мне кажется, что я нахожусь где-то далеко. Так же было в тот раз, о котором рассказывал директор — Я сидела на скамейке и смотрела на цветущее дерево, а мой ум ускользнул, и в мире остались только дерево и я. Потом он ускользнул еще дальше, я очутилась в узком темном туннеле, в котором уже бывало когда-то, но в тот раз я там пробыла очень-очень долго, только я не хотела даже ни словечка никому об этом говорить. И вот сейчас такая же штука случилась с этими шалунами, остались только книжка и я, но в туннеле я все же не проваливалась, просто мне на какое-то время снова стало пять лет, это было приятно». Вокруг стола стало гораздо меньше ног, и я выбралась наружу. Я испугалась. А вдруг, пока я сидела под столом, прошло очень много времени. Откуда мне знать? Я оглянулась и не увидела мамы. Я стала опять разглядывать книги. Я не знала, чем еще заняться, а потом решила, надо ее искать. Может, она ждет меня у конца прилавков? Я дошла до конца, но там ее не было. Я постояла немного, потом я подумала, наверное, толпа оттеснила ее в конец очереди, но я не смогла найти этот конец, он как-то переходил в начало. Теперь мне, наоборот, ужасно хотелось, чтобы мама была рядом. У меня даже дыхание стало частым-частым, так мне хотелось ее найти. Я походила по шатру, несколько раз возвращалась к тому столу, у которого мы потерялись, может, два, может, три раза, но там ее не было. Тогда я вышла из шатра и пошла по полю. Теперь верхушки шатров и флаги нельзя было разглядеть из-за тумана, только люди были видны, и то, если близко. Звуки стали тихими, приглушенными, как будто на голове лежит подушка — Я засунула руки поглубже в карманы пальто, чтобы успокоиться, и подумала. «Ну все, чудесный день прошел. Пора возвращаться домой, значит, нужно идти на поезд». Я стояла и раздумывала, как быть, а люди... Я их не видела, только слышала их голоса, основали вокруг. Потом прямо передо мной из тумана вырос тот самый человек в круглых очках. Из-за тумана он появился внезапно, непонятно откуда, словно призрак. «Боже мой!» Он выглядит огорченным, лицо сморщилось. «Что такое?» — спрашиваю я. Горло у меня так перехватывает, что становится больно и дышать трудно. «Боже мой! Боже мой!» — повторяет он. «Какой кошмар!» Голоса людей сквозь туман напоминают жужжание пчелы, которую я видела утром. Я сжимаю ладони изо всех сил так, что ногти впиваются в кожу, потому что мне кажется, что я сейчас упаду. «Где моя мама?» Я хочу закричать, но мой голос еле слышен, потому что в горле стоит ком. «Ком?» Его лицо немного расправляется и делается уже не таким огорченным. «Как зовут тебя?» «Назови свое полное имя!» «Кармал? Саммер? Уайкфорд?» Отвечаю я и стараюсь не заплакать. Но все это так ужасно, что сил больше нет, и я громко всхлипываю, сопли текут из носа. Он кивает, как будто как раз меня искал, и наконец-то нашел, и говорит тихим голосом. «Понимаешь, Кармал?» Твоя мама? Она попала в страшную аварию. Мне в ушах раздается жуткий звон. Туман отделяет нас от всех людей, остаемся только мы вдвоем. Кто вы такой? спрашиваю я. Я? Твой дедушка? отвечает он.